Глава 27. Я Иван Варавин Наверное, каждый переживал ощущение нереальности происходящего Некой отдельности мыслей от плоти Безутешной ярости протеста Так, во всяком случае, у меня было во время похорон Высоцкого Точно так же я воспринял смерть Андрея Миронова Это же невозможно Все мое естество отторгало то, что я видел собственными глазами Так было и сейчас, в клубе, куда я пришел на диспут неформального объединения «Старина». После статьи о Сине натерять нечего, надо принимать открытый бой. Время ожидания кончено. Поначалу вслушивая слова выступавших, я не очень-то верил себе. Мне казалось, что все это сон, не лепится. Сионистские масоны взорвали храм Христа Спасителя. На Западе спланировано массовое проникновение чужеродных элементов в нашу культуру. Масоны руководят искусством. «Русскую нацию, самую трезвую в мире, спаивают темные силы по указаниям ЦРУ». Увы, это была явственная реальность. Другой оратор яростно размахивал кулаками. «Спад в нашей экономике — следствие работы сионистов-масонов, проникших в высшие органы власти». «В зале загудели. Доказательства, факты». «Если вы намерены совершить подлость, — не унимался оратор, — вы прежде всего добьетесь авторитета». «Гитлер начал с того, что укрепил свой авторитет. Кто из вас видел хронику, как Гитлера встречал народ? Он много сделал для немцев!» В зале заулюлюкали. Оратор между тем продолжал кричать, низко склонившись к микрофону. «В Советском Союзе существует законспирированная, хорошо оформленная сионистская организация. Сионисты захватили масонство, а оно служит их целям мирового господства. Один из руководителей масонской организации новосибирский академик с русской фамилией. А по правде он Гофман. Приходит домой, надевает ермолку, эту еврейскую шапочку, еврейский халат, стелит коврик и молится еврейскому богу. А занимает высокое положение в государственных и партийных органах. Что происходит в новосибирском академгородке? Там царствуют масоны. Один из них также с русской фамилией. Но он же еврей и масон. Это докажут следственные органы. У него в коттедже две колонны красного дерева. Обязательно атрибут масонов. «Тоже у одной известной дамы, члена корреспондента Академии». Кто-то из темноты, голос молодой, ломкий и смешливый, выкрикнул. «Тоже еврейка?» «Да, но правды ради скажу, масоном является ее муж. Она вроде бы к этому отношения не имеет». Я вообще перестал верить происходящему, когда третий оратор прокричал в зал. «У русских людей отрывали кусок от рта и отдавали его другим». И если сейчас в Грузии повсюду прекрасные дороги, электричество, а у жителей дом как полные чаши, то в северных коренных русских областях нет хороших дорог, в селах живут одни полунищие старики». Сидевший в первых рядах седоголовый мужчина в военной форме без погон, видимо, отставник, пробасил. «Значит, грузины тоже и масоны?» Оратор, однако, не слышал никого, кроме себя. «Имя Гитлера связывают с убийством четырех шести миллионов евреев». Если считать, что на совести евреев 150 миллионов убитых и неродившихся русских, то это немного. Было пущено в ход испытанное орудие – медицина. Стали странно умирать люди. И если смерть мелкой Сошки и сейчас расследуется небрежно еврейскими врачами, то, понятно, смерть Жданова и Щербакова повлекла за собой дело врачей. Неизвестно, откроется ли когда причина смерти самого Сталина. Во всяком случае, он умер за неделю до официального объявления даты его смерти. И именно в течение этой недели дело врачей было прекращено, а врачи оправданы. Бдительность, и еще раз бдительность. Тысячу лет назад иудей-полукровка князь Владимир, засланный на Русь еврейским кагалом, разрушил нашу языческую веру, надругавшись над нашим великим арийским народом, и силой навязал нам христианство. А в семнадцатом году были разрушены христианские церкви. Так сколько можно глумиться над культурой нации? Какой-то защитный механизм отторжения позволил мне переключить сознание, заставить его не воспринимать кликушество. Я мучительно думал о том, как надо выступить. Я понимал, что полемизировать с абсурдом бесполезно. Нельзя выдвигать контрдоводы против каждой произнесенной здесь фразы. Тех, кто их произносит, не переубедишь. С Гитлером не дискутировали, но сражались. «Черт с ними, с этими больными мракобесными! Но ведь в зале сидят молодые люди и слушают все это, а они не готовы к тому, чтобы отделять злаки от плевел». А во вступительном слове доцент Тихомиров возглашал, что лишь в условиях демократической открытости можно говорить о самом больном. Только это поможет нации излечиться от недуга, навязанного сионистско-масонским проникновением. О них сейчас надлежит думать, об одногодках. К ним надо апеллировать. Кому же еще?» Но я вновь врубился в происходящее, как только услыхал Тихомирова. Слово просит ветеран войны и труда Бласенков Виталий Викентьевич. И я сразу же вспомнил донесение отца, фамилию пропагандиста Роа Бласенкова Виталия Викентьевича, чье-то подчеркивание этого абзаца в отцовском донесении и два заметные вопросительный знак, стершиеся слова, вызвать для показаний о воровине. Две буквы ВА, видимо, Виктор Абакумов, приемник Берии. Он моего отца допрашивал дважды. Я превратился в комок, каким я становился, когда тренер нашей студенческой футбольной команды, старый динамовец Панкратов, выпускал меня на поле в критических ситуациях, чтобы сдержать атаки соперника. Поскольку в боксе я работал в полутяжелом весе, скорость, конечно, на поле не развивал, трудно. Но стеной установился. Форварды меня пройти не могли, хотя Панкратович категорически запрещал сносить атакующих. «Мы, не мясники, делаем зрелище, артисты физической культуры!» Я обернулся, стараясь разглядеть в полутьме клубного зала тех, кто окружал старика. Но каково же было мое удивление, когда я увидел поднимавшегося с кресла моложавого, крепкого еще человека, окруженного статными парнями в белых сорочках и черных галстуках. «Может, это однофамилец?» – подумал я. «Слишком крепок! Не может быть, ведь 40 лет прошло!» «Ну и что?» – ответил я себе. Тогда ему было 20, сейчас 60 с небольшим. Бласенков легко вбежал на сцену, обосновался на трибуне, достал из внутреннего кармана пиджака несколько листочков бумаги и, не надевая очков, начал читать. «Дорогие товарищи! Несколько лет тому назад проект Устава Всемирного антисионистского и антимасонского фронта, подготовленный патриотами, сражающимися против страшной угрозы, нависшей над человечеством, над братством народов всей Земли, был подвергнут критике». Это случилось во времена застоя. Ныне мы оглашаем устав. Итак, большинство населения каждой страны мира, преисполненное решимости спасти себя и грядущее поколение от ужасов надвигающегося сионистско-масонского господства, от массовой гибели Гоев, то есть всех неевреев, считая, что Всемирная организация масонских лож с резиденцией в городе Чарльстон, США, которые тайно правят хозяева мирового Сиона в лице еврейской масонской ложи Бнайбрид с международной резиденцией в Вашингтоне, учитывая, что пока в мире имеется разветвленная система сионистских, чисто иудейских и масонских организаций, куда полностью закрыт доступ любому гою или немасону, и одновременно в мире нет ни одной международной организации, куда бы был запрещен допуск евреям и масонам, Считая, что Гои и Немасоны имеют право на создание закрытой для иудеев и масонов международной контрорганизации, решили создать Всемирный антисионистский и антимасонский фронт и принять его устав. Основными обязанностями фронта являются А. Выявлять и вскрывать все проявления сионизма и масонства, включая любые попытки тайного проникновения в наш фронт открытых носителей иудаизма и масонства, используя для этого все имеющиеся средства которыми пользуются в аналогичных случаях сионисты и масоны. Б. Исполнять любые приказы фронта, проявлять самую широкую инициативу, изобретательность, находчивость и активность в борьбе с сионизмом и масонством под свою личную ответственность и в рамках основных задач фронта. Члены нашего фронта считают, что конечной целью является установление суверенной власти Гоев в форме антисионистской и антимасонской диктатуры с проведением соответствующих изменений в существующих формах государственной власти. Каждый член фронта должен всемерно способствовать лишению всех сионистов и масонов защиты закона. Фронт имеет свои цели учреждение международного трибунала для проведения международных судебных процессов. Слово «гой» значит «селянин». Древние иудейские захватчики стали называть коренных селян Палестины их же словом «гой», придав ему презрительный российский смысл «нееврей». Мы восстанавливаем первоначальное слово Гой, селянин, и пусть оно останется только для неевреев. Мы торжественно провозглашаем. Гой и мира, соединяйтесь. Гулкая тишина, царившая в зале, оставалась такой же гнетущей, страшной своей растерянностью, пока Блосенков неторопливо складывал свои бумажки и легко спускался со сцены. И вот тогда я поднял руку, прося слова. Поднявшись на трибуну, я огляделся. Яблоку негде упасть. Глаза собравшихся горят, голоса сливаются в один и поэтому кажутся прибоем на морском берегу, усыпанном мелкой галькой. Товарищи, то, о чем только что говорили предыдущие ораторы, я читал в разного рода изданиях. Поэтому начну с того, что приведу ряд цитат. Итак, человечество стоит перед дилемой. Либо отдать себя на заклание банди еврейских большевиков-масонов, либо истребить этих заговорщиков, пытающихся овладеть миром, превратив его в свою колонию. «Давайте заменим еврейских большевиков-масонов на сионистско масонских заговорщиков, и совпадаемость будет весьма близкой». В первом случае говорил Гитлер, во втором – Бласенков. Кто-то крикнул. «Назовитесь! Кто вас сюда подослал? Провокатор, стукач! ЦРУшник, сионист, он из КГБ! Агитпроповец! Имя, кто вы?» «Меня зовут Иван Воровин, Родился в Москве. Образование высшее. Русский. Коммунист». Между прочим, предпочел бы говорить советский, а не русский. Очень красиво звучит гражданин Советского Союза. «Брезгуете русской национальностью?» «Нет, очень горжусь советским братством». «Отчество! Назовите отчество!» «Игоревич!» — я усмехнулся. «Отец Игорь Иванович!» «А мать как зовут?» Голос был один и тот же. Видимо, устроители диспута роли распределили четко. Механизм организации отлажен надежно. «Моя мать Анна Ивановна, урожденная Васильева, отец фамилии не менял». «Теперь, когда мы разобрались с вопросами чистоты крови, позвольте ответить на вопрос, поставленный во вступительном слове. Кто подписал приказ на разрушение храма Христа Спасителя?» «Каганович!» — крикнули из темноты задних рядов. «Кто же еще?» «Верно», — согласился я, — «Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович». Называю фамилии, подписавших членов Политбюро не по алфавиту, но по значимости в политической иерархии того времени. Что послужило поводом к такого рода решению? Почему изо всех 40 сороков, изо всех московских храмов был уничтожен именно этот, гордость русской архитектуры? Дело в том, что храм Христа Спасителя был самым высоким зданием района, с куполов которого просматривались окна Кремля, а не только дома на набережной, который тогда был домом правительства или, как его называли в 37-м, «Допром». Это сокращение, полагаю, вам известно, дом предварительного заключения. Потому что 90% жильцов были арестованы и расстреляны. Большевики-ленинцы с дореволюционным стажем. Так вот, с куполов храма был виден и двор Кремля, по которому порой гулял Иосиф Виссарионович. Запретить в храме службу было невозможно, ибо нельзя убить память о прекрасных народных обрядах, той же Пасхе или Рождестве. Значит, надо было уничтожить самую память, храм, обезопасив таким образом вождя, на которого неминуемо организуют покушения старенькие служки. Несколько работников ЦК, в частности Ежов, тот самый Ежовой Рукавицы, внесли предложение разрушить храм, чтобы исключить возможность террористического акта с куполов. И Политбюро утвердило его предложение, поручив МК провести мероприятие. Была спущена директива в райком, и храм уникальный памятник архитектуры, уничтожили. Такова историческая правда, товарищи. Так что заговора сионистских масонов в этом нет. Здесь, очевидно, трагедия совершенно иного рода. А теперь я процитирую русского писателя Илью Оренбурга. «А русского? Да он же сионист чистой воды!» Визгливо прокричали из темноты. «За голову этого сиониста, — ответил я, — гитлеровцы сулили миллионы. Тут, кстати, ветераны войны есть?» Есть, вы не слушайте этих истериков, продолжайте выступление. У нас по окопам газеты с Оренбурговыми статьями ходили, на раскурку не пускали. Спасибо, ответил я. Так вот, что писал Оренбург в книге Люди года жизни об эмигрантских черносотенцах в Берлине. Большевики были далеко, поэтому приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции. И обрушивались на Керенского, уверяя, что он сын известной революционерки Геси Гельман. Помню, как нас веселила книга некоего Бастунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что ССР Чернов на самом деле Либерман, а Октябрист Гучков – масон и еврей по имени Вакье. А Россию погубили вечные ручки Ватермана и шампанское Куферберга, помеченные дьявольскими пентаграммами. Смена веховцы говорили, что большевики – наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись Россией, и все твердили о корнях, традициях и национальном духе. Вам не кажется, что описываемое Эренбургом в Берлине похоже на происходящее здесь? Смена вех – это первая попытка размыть социализм изнутри, подменить понятие, свернуть революцию в сторону. В 20-х годах не вышло. Что, приспело время для новой попытки? Объективности ради надо отметить, что смена веховцы были культурными людьми с определенным политическим опытом. Поэтому они избегали российских вывертов, в отличие от руководителей здешних борцов за национальную идею. У профессоров, входивших в смену вех, было свежо воспоминание о шумном антисемитском процессе, начатом царизмом в Киеве против Бейлиса, который якобы убивал русских детей, чтобы высосать из них христианскую кровь и подмешать в свою ритуальную еду. Хочу напомнить залу, к чему это привело. Анатоль Франц в Париже начал кампанию против изуверства царских властей. Гаупман возглавил такое же движение в Германии. Против царского села выступили Лондон, Вашингтон, Брюссель. Реакция петербургских дипломатов на протест мировой общественности была однозначной. Посол России в Америке Бахметьев телеграфировал в Петербург. Американские жиды не пропустили удобного случая и воспользовались делом Бейлиса, чтобы попытаться возбудить новую агитацию против России. Правда, через несколько дней он не смог скрыть изумления. «Депутация от американского духовенства явилась просьбой доставить государю, подписанной епископом Нью-Йоркским, одним кардиналом, двадцатью одним епископом и 12 лицами других христианских вероисповеданий прошение о прекращении дела Бейлиса и обвинения жидов в ритуальных убийствах». Тишина в зале была напряженная, внимающая. «А вот позиция Ленина, высказанная им в большевистской повременной печати». Рабочий класс должен противопоставить свое убеждение в необходимости полного равноправия, полного и окончательного отказа от каких-либо привилегий для какой-либо нации. Особенно ненавистническая агитация ведется черносотенцами против евреев. «Сионисты сами провоцируют еврейский вопрос!» — крикнули из тишины. В начале века об этом уже писала наша черная сотня. Именно жиды провоцируют погромы, чтобы вредить престижу империи. Гитлер утверждал в своем завещании, что не он и его клика развязали войну, а мировое еврейство. Вот что писали в журнале Владимира Галактионовича Короленко «Русское богатство». «Русские граждане поняли, что неправда и зло, вскрывшиеся на процессе Бейлиса, есть общерусское неправда и зло. Поняли, что русский национализм есть угроза всей русской гражданственности. Поняли, какую безсудную, дикую, темную Россию готовит национализм для русских». «Можно думать, что теперешний русский национализм, и когда будет мертвым, не очистится от срама, которым покрыл себя». «Так позорят наш народ агенту ЦРУ!» Голос был яростный, брыжущий, истеричный. «Вы обвиняете русского дворянина Елпатьевского в том, что он агент ЦРУ?» – спросил я. «Выйдите на сцену, представьтесь, и я подам на вас суд за публичное оскорбление отечественного писателя». Молчание, напряженная тишина. «Давайте, давайте, трусите, идите на сцену». На сцену никто не вышел. Кто-то скользяще покинул зал. «Вопрос к присутствующим», — продолжил я. «Стоило ли нам вообще воевать против Гитлера, товарищи? Давайте проголосуем». «Не провоцируйте!» Не сдержавшись, крикнул Тихомиров. «Никто не забыт, и ничто не забыто!» «Если никто не забыт, и ничто не забыто, тогда почему в планах вашей стороны нет ни одного мероприятия, посвященного революции?» Почему вы не собрали экстренное совещание, когда страна узнала о недавнем глумлении над солдатскими кладбищами? Почему из 12 запланированных встреч только одна посвящена героям Отечественной войны? Легче всего наработать дешевый авторитет, Гитлер учил этому, обвиняя во всех упущениях масонов и евреев. Но ведь честнее и патриотичнее разобраться в причинах нашего отставания, изучая собственные ошибки, глупость, трусость, некомпетентность. Испания во имя борьбы за чистоту крови и веры сожгла сто тысяч евреев по приказу святой инквизиции, а остальных вместе с арабами выслала из королевства. Ну и что, это помогло стране? Да нет же! Отбросила на столетия назад, ибо талантливейшие арабские математики и еврейские ремесленники были вынуждены оставить свою родину. Прямая откачка мозгов и рук. Предательство интересов испанского, именно испанского народа, А сколько талантливых людей покинуло Российскую империю после Кишиневского погрома? А как много потеряли немцы, когда Гитлер изгнал из рейха Альберта Эйнштейна и Эриха Ремарка, Томаса Манна и Брехта? А думаете, провокационный расстрел Советского антифашистского еврейского комитета в 49 году прошел бесследно? А дело врачей-убийц в 53 -м? Надобно называть правду своими именами и не мешать причину со следствием. Ленин не зря считал национальный вопрос одним из важнейших в нашей многонациональной республике. Начать можно с евреев, достаточно привычно. Но ведь это пожаром перебросится и на эстонцев, и на киргизов. Шовинизм, как и национализм, это динамит, подведенный под наш основополагающий государственный фундамент. И тогда в зале зааплодировали. Кто-то, тем не менее, прокричал. «Не уходите от темы! Масонство, сионизм, их преступление против русского народа!» Ну и голос, ну и ярость же в нем. Не больные эти люди, отнюдь. Они одержимы идеями Пуришкевича и генерала Власова. Зачем врем самим себе, мол, параноики? Политика Страуса? Ваши ораторы говорят по 4 часа. Я выступаю 12 минут. Вы же радеете о демократии. Дайте мне закончить то, что я почитаю должным. Итак, о масонах и сионистах. Об их преступлениях против нашего народа. Вопрос на сообразительность. Кто в этом зале согласен с тем, что обществу нужна конституция, то есть гарантии? Давайте проголосуем. Несколько человек рук не подняли. С этим ясно. Большинство – за, верно? Так кто же, начиная с расстрела на Сенатской площади, выступал против гарантий для народа? Масоны? Или абсолютистская русская монархия? Кто сажал в тюрьмы тех, кто требовал отмены рабства в России? Таинственные масоны? Или реальный царь? Кто бился за судебную реформу, за суд присяжных? Царь? Нет, за это он тоже сажал. Кто говорил, что Россия за стенах совести, мысли и поступка? Масоны? Нет, Лев Толстой в своем обращении к царю. Целый год людей терроризировали слухами об очередном масонско-сионистском заговоре против страны, рассказывая о диверсии в Чернобыле. Диверсия? А не обломовская ли разгильдяйство, бюрократизм и безответственная некомпетентность тех, кто стоял во главе атомной станции? Ведь был суд, открытый суд. Отчего не распространяются эти материалы? Хотим выгородить дураков и мерзавцев, не умеющих работать, свалив вину на мистических врагов? Но ведь это и есть истинное преступление против нашего народа, который так богат талантами. Только отчего-то таланты прозябают, а ловкие бюрократы захватывают командные должности. Мы когда-нибудь, открыто и требовательно, ставили вопрос о необходимости проведения фестиваля искусства России в Москве. Предлагали создать Академию русского языка и культуры. И с другой стороны, анализировали, какие прибыли отчисляет в наш общегосударственный бюджет Украина. Сталь, хлеб, станки, Черноморское побережье. А сколько приборов, машин, рыбы, радиоприемников дает Латвия? «Вы уходите от темы дискуссии!» выкрикнул тот же истеричный голос. «Масонско-сионистский заговор против русского народа! Об этом и говорите!» «Если нас всерьез заботит судьба нашего народа, начнем с того, чтобы в детских домах перестали бить детей и не воровали у них положенную, хоть и копеечную еду. Если мы всерьез озабочены судьбами народа, станем бороться против тех административных уродов из исполкомов, прокуратур, милиции, которые запрещают людям трудиться на родной земле, растить помидоры, яблоки, картофель, штрафуют их за это, сажают, позорят в печати». «Если мы озабочены судьбой народа, изучим положение в клиниках. Отчего сестра не подаст больному лекарство без того, чтобы ее не поблагодарили? Масонка она? Сионистка?» «Нет, она гроши получает, а на ней пять палат. Вот в чем дело». «Духовность с духовностью, но от заработной платы никуда не денешься. Чтобы купить детям том русских сказок, нужны деньги, и немалые». «Вы говорите, как западный прагматик, деньги, деньги, это чуждо нашему духу». Кричат из темноты последних рядов. «А, простите, за хлеб вы чем платите? За ботинки? Духом или рублем?» Вопрос к залу. «Товарищи, вы готовы обратиться с просьбой к правительству, чтобы всем сократили оклады содержания? Пусть нам платят копейки на хлеб и воду, и то по карточкам. Согласны?» И тут в зале засмеялись, но тот же истеричный голос тянул свое. «Ради блага Родины мы готовы сесть на хлеб и воду, а вы...» «Нет, ради благородины надо сделать жизнь ее граждан состоятельной. А для этого надо работать и учиться. А вы пытаетесь дать молодежи опробированные ориентиры. Масоны же, простите, сионисты. От них все беды. Нам некого винить в собственных бедах. Мы в них повинны, нам их и исправлять. Надо бороться с пьянством, надо. А кто из нас организовал семейную чайную, открыл молочное кафе? «Блинную, пельменную, трактир, домашний музей, комнату игр, домашний шахматный клуб». «Что ж мы не противостоим реальными делами так называемым масонам и сионистам, которые, по вашему мнению, намеренно спаивают наш народ? Водка, не касторка, насильно ее не пьют». чего не боремся с бюрократией, которая запрещает личности стать личностью?» «Мы плакальщики, а не патриоты». Будь мы настоящими патриотами, делали бы все, чтобы пробуждать в каждом молодом человеке чувство собственного достоинства и конституционного права на поступок. А мы, Будь мы патриотами, рассказывали бы молодежи, сколько стоил наш человек на невольничьем рынке всего 126 лет тому назад. Будь мы патриотами, доказали бы молодому человеку, что лишь гражданские поступки определяют личность патриота, а не болтовня и слезливое причитание. А поступок это свободный труд. Это своя мысль. Своя. Именно своя. Рабство — это пассивное бесправие. Лишь свобода определяется правом. Кто виноват, что в автобусах и метро собачимся и толкаемся? Кто виноват, что в парадных писают и блюют? Масоны? Сионисты? Кто виноват в том, что сосед на соседа строчит анонимки? Кто повинен в том, что в школьных программах всего два часа отводят Салтыкову щедрину? Кто в ответе за то, что на железных дорогах наши несчастные женщины таскают шпалы? Масоны? А мужики рядышком сигареты смалят. Они кто, сионисты, что ли? У меня создается впечатление, что кое-кто из собравшихся здесь чится со своими велеречивыми дискуссиями, доказать малость, забитость и обиженность нашего народа. Да, у нас слишком мал демократический опыт. Да, мы самыми последними в Европе получили Конституцию. Да, мы только сейчас впервые начали говорить открыто то, что думаем. Но это не уменьшает величие народа, а лишь высвечивает трагичность его истории. «Трагичность, но они второсортную малость». «И еще, слишком велика русская культура, слишком очевидно ее влияние на человечество, чтобы мы позволили себе фонабериться и унижать национальное достоинство других». «Не надо постоянно доказывать величие Пушкина, Толстого, Чайковского, Менделеева, Сурикова, Репина. Это повторение очевидных истин. Только безграмотный осел или гитлеровец может оспаривать это». Ваша старина не может не породить такой же старины в братских республиках. И украинцы непременно зададут вам вопрос, кто отправил в солдатчину Тараса Шевченко? Масоны? Сионисты? Или правительство русского царя? Кто отравил Леси-Украинку и Ивана Франко? И башкиры спросят про Салавата Юлаева. И латыши про Яниса Райниса. Либо Россия была тюрьмой народов, в которой наравне с русским народом Пушкин, Лермонтов, Белинский, Толстой, Горький тому примеры, страдали наши украинские, грузинские, калмыцкие, еврейские братья. И тогда революция была необходима. Либо наша революция – зло, козни евреев и масонов, заговор против народа. Или-или вам решать не мне. Я коммунист, ответ для меня однозначен. И разрешите мне через некоторое время вернуться к вам и рассказать, каким образом действуют некоторые руководители вашего объединения, как они в своих корыстных интересах, чисто меркантильных, Травят именно русских людей «Почему не говорите сейчас?» Крикнул с места Тихомиров «Это демагогия!» Я не сдержался «Вам прекрасно известно, отчего я пока не могу говорить об этом» Я понял, какую допустил ошибку по тому шуму, который начался в зале «Теперь не отвечать нельзя, недостойно» Хорошо, я отвечу, но только вы, доцент Тихомиров, скажите во всеуслышание собравшимся, зачем вам и вашим наймитам надо было сажать в тюрьму инженера Василия Пантелевича Горенкова? Он не решится отвергать все, подумал я. Он будет выворачиваться, однако промолчать не сможет. Поднявшись, Тихомиров медленно произнес: Как беспартийный коммунист Ленинс, я хочу, чтобы Воровин ответил когда назначено слушание его персонального дела, посвященного издевательству над беременной женой. Зал загудел еще круче. Я поднял руку. Мое персональное дело будет обсуждаться через три дня. Собрание открытое. Каждый может прийти и принять в нем участие. А теперь, пожалуйста, доцент Тихомиров, ваша очередь. Но иди, подумал я, спускаясь со сцены. Иди, Илги Огоренкови. Мне есть чем опровергнуть твою ложь. Статья Осинина «Тебе не в помощь».